Цикл аудиокниг, стихов и прозы Ларисы Миллер «Помни, сказали мне, помни». Стихи читает автор, прозу читает Иван Литвинов. Книга первая. Большая полянка. Детство в послевоенной в Москве. Я прочитаю кое-что из новых стихов 22-23 -го годов. В начале несколько стихотворений января-февраля 22 -го года до спецоперации. Летает снег с тишайшим шорохом, латает брешь. Коль день прожить не хватит пороха, останусь меж жестоких приступов отчаяния, гнетущих снов и полосой любви и чаяния, летучих слов. И я живу всему подвержена, и чуть понять, вознесена я или повержена в тоску опять. И никаких проблем с общением сегодня нету у меня, С каким-то свежим сообщением Летит ко мне в начале дня, Неутомимый и порывистый, и бесшабашный ветерок, А с ним собачий лай, заливистый, и весь проснувшийся мирок Спешат сквозь щелочку оконную в Мое жилище заглянуть, И нынче даже высь бездонную Сумела в разговор втянуть. Хотелось мехом всех залить, А заливая всех слезами. Хотелось дни свои продлить, Но все решается не нами, А кем решается и где, Небесной силой, местным боссом, В кромешных безднах, на звезде. Так и осталось под вопросом. Но заморачиваться им, Вопросом сим, себе дороже. Живу сегодня днем одним, Но восхитительным, до да дружи. И, потеснив ночную тьму, Снежок так дивно серебрится, Как будто правда есть кому За нас, болезных, заступиться. Есть кому за нас дрожать И быть пред в ответе. Есть кому нас удержать На этом белом-белом свете. День, догорая из-за туч, Послал мне свой закатный луч. Поняв, что долго не продлится, решил последним поделиться. Ах, снежный месяц, снега крошего. Чем занимаюсь, жду хорошего. Такие у меня дела с тех пор, как мама родила. Мне скоро скажет мироздание. Благодарю за ожидание. А если хочешь отдохнуть, и надоела жизнь и драма, Попробуй пальчиком смахнуть все это с чуткого экрана. Слегка коснулся — мир исчез, Слегка коснулся — мир явился. И так его ничтожен вес, Что сам создатель удивился. Поддержи мою поклажу, Я побегаю пока. Ты понять не можешь даже, из какого далека я тащу вот эту ношу, и теперь, почти дойдя, ни за что ее не брошу, ни сейчас, ни погодя. Просто так устали плечи, что прошу я, подержи все мои разлуки, встречи, слезы, грезы, миражи. День начался веселой пьеской. Беседы ветра с занавеской. Сквозняк в окно мое влетал И что-то нежное шептал. А занавеска отвечала. Какое дивное начало! Какой ликующий зачин! Избавь Всевышний от причин! День, наступивший так чудесно, Кончать темно, тяжеловесно. И вот наступило 24 февраля, На которое я... В блоге стихи «Гуськом» сразу откликнулась давними, но, к сожалению, не устаревшими стихами. Я знаю тихий небосклон, войны не знаю, так откуда вдруг чудится? Еще секунды, и твой отходит эшелон, и я на мирном полустанке, замолкнув как перед концом. Ловлю тесьму твоей ушанки, Обратясь к тебе лицом. Такие творятся на свете дела, Что я бы сбежала, в чем мать родила. Но как убегу, если кроме Содома, Нигде не имея ни близких, ни дома, В садоме живу и не прячу лица. А нынче приветила я беглеца, Откуда ты родом? Скажи, Бога Но сомкнуты губы и ужас во взгляде. Вроде просто, дважды два, Щида каша, баба с дедом, А выходит, что едва мир не рухнул за обедом. Вроде море, ветерок, сок в бокале с горстью льдинок, А выходит, морок, рок и кровавый поединок. Вроде руку протяни, белый белой кожа асьмины, Но прозрачнейшие дни вдруг взрываются, как пена. Что на сердце, на уме, что пульсирует под кожей, Что там вызрело во тьме? Пощади нас, святый Божий. И еще стихотворение Юля 2014 года. Жертвам безумной распри посвящаю. А люди все бегут, бегут по той земле, что населяет, А в них стреляют и стреляют, их здесь совсем не берегут. Они бегут с узлом в руках, с младенцем сонным на закорках, С мечтой об уютных норках, где тишина, как в облаках. А впрочем, гонятся и там, беда за ними по пятам. И опять возвращаюсь к новым стихам. 5 марта 2022 года, суббота, 10-й день войны. Слова приходят, но они скорее похожи на рыдание, И с миром каждое свидание прощанию горькому родней. И как сегодня бытовать тому, чье главное занятие Свою тетрадку, как объятие, с утра пораньше открывать. А жизнь идет, идет, идет по водам, долом и уступам, идет по тропам и по трупам, и никого нигде не ждет. Идет, не знаю почему. Земли и с неба слева-справа на жизнь объявлена облава, непостижимая уму. Дни черные, черные, черные длятся, Чтоб жить. Надо в жизнь непременно влюбляться, Чтоб жить, надо с миром сердечно дружить, Иначе никак не получится жить. Чтоб жить, надо верить хотя бы немного, что мир сотворен при участии Бога, И даже кромешным, безрадостным днем какая-то искорка теплится в нем. Я тоскую по светлому мигу, Занести б его в красную книгу, Как почти исчезающий вид редких свойств драгоценный гибрид, Обнести б его легкой оградой и шепнуть ему ласково рады легкой тенью его осенить, Обещая беречь и ценить. Так неуютно нынче жить, что так и тянет отложить. До да неизведанного дня, Жизнь, что не радует меня, И не пойму, не то бежать, Не то на паузу нажать. А из последних новостей, Из мира всяческих страстей, Что дней лавина не застыла, Что нет спасительного тыла, Что мир земной не ад, не рай, А лишь сплошной передний край. Я больше не хочу быть мудрой, как змея, И опыты копить, и знаний набираться. Хочу с постели встав, легко за дело браться, И чтобы дни текли, лишь лучше. Это Я Я больше не хочу терпением обладать И подходить ко всем печалям философски И познавать судьбы, безумный нрав бесовский. Хочу, открыв глаза, вдруг вспомнить благодать, Вдруг вспомнить Пятого утра, Открылся новый счет, вдруг вспомнись, пять утра, мы все вступили в эру, где свет не знает дна, а горе знает меру, и утро за собой счастливый день влечет. Так трудно землю населять, больную душу исцелять, справляться с днями и ночами. Я так хочу на ручке к маме уткнуться в мамино тепло и чтобы время не текло, вернее, текло, не утекало, и боль маленько затихала. А птичек божьих тварей сегодня ночью с трех часов В таком находится ударе, нет сна от птичьих голосов. Заря в окно мое плескает пригоршни, трели и рулат. И как Всевышний допускает, что где-то рядом сущий ад, что где-то рядом свежней птицы, чья песня льется как струя. Домов побуглены глазницы глядят на пепел бытия. Коль есть на свете место встречи, то место встречи – белый свет. Куда приходим издалечия, из тех краев, где света нет. Куда приходим повидаться, в объятия близких заключить. но ну, а куда еще податься, чтоб шанс счастливый получить? Поведать все про птичье соло, про березу и синеву, прибегнув к помощи глагола печально светлого «живу». Держись, сказали мне, держись. За что держаться не сказали, не то за призрачные дали, не то за призрачную высь, не то в неведении святом, за край мечты, что эфемерно, не то за строчку, что, наверное, возьму и вычеркну потом. А кровь людская льется, льется, откуда музыка берется? Преображая весь раздрай, Хотя и в горестный, но рай, Где каждый занят созиданием И разговором с мирозданием, И даже голос супротив Не искажает весь мотив, И замысла не нарушает, И жизни ближних не лишает. Чем дальше в лес, Тем больше дров, Тем больше слез, Тем меньше слов, Скуднее, Мой запас словарный, И пары нет для рифмы парной, И мнется рифму обрести, Как жизнь кому-нибудь спасти. А снег, что летает весной запоздалый, Мгновенно становится ложе цветалый, А птицы, что в нежном апреле поют, Семейное счастье прилежно куют. Уж раз нам приходится жить поминутно, надо бы жить максимально уютно и ранней весной подавать голосок, живя от превратности на волосок, от боли, что в душу способна врезаться, от бездны, что может легко разверзаться. Не мешайте жизни жить, ей и так сегодня больно, у нее и так довольно разных поводов тужить. Я и так ныряя в ночь надо всячески храбриться, чтоб сквозь тьму самой пробиться да еще и нам помочь ей и так который раз веку ныне и печали чем-то вроде светлой дали обеспечить надо нас хоть жизнь моя перелисталась я почему-то жить осталась не то у нынешнего дня, Свои есть виды на меня, Не то меня из этой были, Однажды вычеркнуть забыли, Заставив вновь держать ответ за эту тьму, за этот свет. Все привычные вехи крошатся. Боже мой, не пора ли вмешаться, Не пора ли беду обуздать? Так ведь можно совсем опоздать, И не станет ни твари, ни тверди. И спасать будет некому, негде. Wiecznego, времени Этой сказки, где нету конца, нету конца, сказка такая, одна у дворца, одна у дворца, Красные яблоки с белых ветвей Падают в снег, Падают в снег и поет соловей, И поет соловей. I соловей и i соловей. Когда тебе сто лет в обед, Откуда будущему взяться? Но не кончается рассвет, И весны мартовские длятся, И горек воздуха состав В краю намоленным, домашним, И будущим будущем не побывав, Мой день становится вчерашним. А в свете того, что случилось на свете, Я очень нуждаюсь в разумном совете. Когда-то я тоже давала совет, найти, помогая, невидимый свет. А нынче живется так тяжко, так хмарно, что я за любой огонек благодарна, За робкое пламя оплывшей свечи, За каждую искорку в черной ночи. Когда, заглушая весенний галдеж, Раздастся пронзительный голос сирены, То ты, покидая родимые стены, Бери только то, без чего пропадешь. Бери, собираясь в неведомый путь, Кое-что из лекарств, Кое-что из одежды, А главное, каплю последней надежды Среди прочих вещей захватить не забудь. Где-то рядом смертный бой, перестрелка, битва, стычка. Здесь же полок голубой и порхающая птичка. Где-то рядом бойня, брань, кровь и гибель, сечи, схватка. Здесь же в утреннюю рань спят посаповая сладко. О, Создатель, дай ответ. В мире, что тобой основан, дня сегодняшнего бред, был с тобой согласован. Нас скоро на землю не будут пускать, Придется пристанище где-то искать. И чудится мне, что зимою и летом Отныне и впредь будем мы под запретом. О, как докажу я, что вовсе не я, Не я разоряю чужие края, И все, что там жителей жизни лишает, Оно и меня, и меня разрушает. А я хочу еще при жизни пожить в приемлемой отчизне. Хочу в ней встретить Новый год без тайных страхов и невзгод. Хочу, чтоб адрес был домашний сегодня тот же, что вчерашний. Хочу всю ночь писать стихи про ворок, нежной чепухи и не стесняться русской речи. С людьми здороваюсь при встрече. Счет пошел на минуты, а минуты летят. Жить среди нынешней смоты Ни за что не хотят. Есть минуты или нету У меня на счету, Задержать бы хоть эту С белой вишней в цвету. Жизнь встречала войной, И войной провожает, И меня как любовью войной окружает, Помещает меж точек своих огневых, Оставляя меня почему-то в живых, не давая забыть о воздушной тревоге и о том, как прожектор светил по дороге, и о том, как играла я с этим лучом в раннем детстве, когда и война не почет.